Придя домой, Джордж решил разжечь камин и, чтобы убить время, собственноручно приготовить себе завтрак. Но за что он не брался, за ведерко из-под угля или за чайную ложку, он все опрокидывал и все ронял. Поднялся такой грохот, что он чуть не умер со страху, представляя себе, как миссис Гэ вскакивает с постели, Вообразив, что к ней забрались воры, и как она открывает окно и визжит «Полиция!» И как вышеупомянутые сыщики врываются в дом, надевают на него наручники и волокут полицейский участок. К этому времени нервы у Джорджа были так взвинчены, что ему уже мерещилось и судебное заседание, и безуспешные попытки растолковать присяжным, обстоятельства дела и всеобщее недоверие и приговор, осуждающий его на 20 лет каторжных работ и смерть его убитой горем матери. Тут он отказался от намерения приготовить себе завтрак, закутался в пальто и просидел в кресле до тех пор, пока в половине восьмого не появилась миссис г Джордж сказал, что с тех пор никогда не просыпался раньше времени. Эта история послужила ему хорошим уроком. Пока Джордж рассказывал мне свою правдивую повесть, мы оба сидели, завернувшись в пледы. Как только он кончил, я принялся за дело. Вооружился веслом и начал будить Гарриса. Я ткнул его всего три раза, Но этого оказалось достаточно. Он повернулся на другой бок и пробормотал, что сию минуту спустится в столовую, только пусть принесут его штиблеты. Пришлось с помощью багра напомнить ему, где он находится. И тогда он вскочил, а Монмаранси, спавший у него на груди, сном праведника, полетел кувырком и растянулся поперек лодки. Потом мы приподняли брезент, Все четверо высунули наружу носы, поглядели на реку и затряслись мелкой дрожью. Накануне вечером мы предвкушали, как проснемся чуть свет, сбросим пледы и одеяло, скатаем брезент, кинемся в воду и придадимся долгой упоительной оргии купания, оглашая воздух восторженными кликами. Но вот настало утро, и эта перспектива почему-то представилась нам совсем не такой соблазнительной. Вода казалась слишком мокрой и слишком холодной, а ветер пронизывал насквозь. «Ну, кто первый?» – выдавил из себя Гарис, Наплыва желающих не было. Что касается Джорджа, то он решил дело просто – Скрылся в лодке и стал натягивать носки. Монморанси невольно начал подвывать, видимо, испытывая глубочайший ужас при одной лишь мысли о купании. Гаррис же пробурчал, что потом будет чертовски трудно взобраться в лодку. Затем он спрятался под брезент и занялся поисками своих штанов. Говоря вообще, идти на попятные не в моих правилах. Но и нырять мне тоже не хотелось. Еще чего доброго, напоришься на корягу или увязнешь в иле. Поэтому я решился на компромисс. Выйти на берег и просто обтереться холодной водой. Я взял полотенце, вылез из лодки, подошел к большому дереву и начал карабкаться по суку, нависшему над рекой.